сливающиеся в сплошные зеленые массивы леса. Местами этот лес сменяется густыми зарослями, где среди всевозможных видов акаций растут копайский бальзам, креозотовый кустарник, дикое алоэ. Там же встречаются экзотическое растение цереус, всевозможные кактусы и древовидная югка.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 окамлявшие речную долину обрывы, изобиловали растительностью, послужившей строительным материалом для хижины, югкой, агавой и другими неприхотливыми растениями. А внизу плодородная долина на много миль была покрыта прекрасным лесом, где росли тутовые деревья, гекории и дубы. Лесная полоса, собственно, ограничивалась долиной реки. Вершины деревьев,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 Серебряный кубок, чеканные работы, охотничий рог и серебряный свисток. На полу стояло несколько предметов кухонной утвари, преимущественно жестяных. В углу большая бутыль вывовой плетенки, содержащая, по-видимому, напиток более крепкий, чем вода из аламу. Остальные вещи были здесь более уместны. Мексиканское с высокой лукой седло, уздечка, с оголовьем из плетеного конского волоса, такие же поводья, два или три сарапе, несколько мотков сыромятного ремня. Таково было жилище мустангера, таково было его внутреннее устройство и все, что в нем находилось, за исключением двух его обитателей. На одном из табуретов посреди комнаты сидел человек, который никак не мог быть самим мустангером,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 проторчать здесь до того самого утра, когда начнется страшный суд. Ч-ч-ч, кто там? Это восклицание вырвалось у ирландца, потому что Тара соскочила с своей подстилки, и Слайм бросилась к двери. Филим, раздался голос снаружи, Филим! Вот и хозяин, пробормотал Филим, вскакивая со стула и направляясь следом за собакой к выходу.